Глава пятая. 25 декабря 2013 года. Квебек, Канада. Национальный парк Ла-Мариси в провинции Квебек располагается в регионе северных лесов американского континента, где растет несметное множество красных, белых и серых сосен и пробковых дубов. В это время года ночи холодные, частицы воды в ветвях замерзают, отчего цвет крон становится более приглушенным. Густота леса, где на одном квадратном километре растут тысячи деревьев, превращает его в настоящий лабиринт, в котором пропал не один десяток экскурсионных групп, отважившихся отправиться туда без необходимого опыта. Так, в 2008 году, спустя 54 дня поисков, были найдены останки семьи, решивший совершить пеший поход в глубины парка. В полпятого вечера, прямо перед закатом, тишину леса нарушали только шорох ветвей, колышущихся на ветру, и далекие крики птиц. Где-то посреди леса, в 70 километрах от психиатрической клиники Бостона, силуэт человека в капюшоне вышел из деревянной хижины с топором в руках, и затерялся между деревьями. Несколько минут спустя лес пронзил душераздирающий крик.